Макс Вольф Безликий Книга третья Смерть может танцевать Глава первая. Подготовка. Получив все необходимые приказы, мышь побежал их исполнять. Я отправился на поиски Лии. Ситуация слишком серьезная, чтобы игнорировать ее. Мышь так и не смог толком объяснить, какая численность войска. Где собирается начать вторжение Ярк? Понятно было лишь одно. Мы опаздываем с адекватным ответом. «Лия, где тебя носит?» Я, наконец, смог отыскать Куратора Совета. Ярк собирается напасть на Элодию. «Ты что-то путаешь, Влад?» улыбнулась она. «Я бы о таком знала». Видимо, твоя разведка работает хуже моей, серьезно заявил я. Я не шучу, мы ж только что передал мне эти сведения. Сколько у него? Спросила она, подразумевая численность войска. Понятия не имею, ответил я, но подозреваю, что немало, иначе он не стал бы даже пытаться. Скорее всего, он уверен в своих силах. Когда поезд? сделалась хмурый Лия. Треть четверти до отправления, он уже на станции, ответил я. Как только закончит погрузку, отправят. Ты со мной? Посмотрела она на меня. «Нет, нужно подготовиться здесь», — покачал я головой. «У меня паром скоро. Я только тебя искал». Я пришлю гонца, кивнула в ответ Лия и за свистом остановила повозку. «На станцию! Быстро!» — скомандовала она извозчику и едва запрыгнула внутрь. Я махнул рукой стоявшему со скучающим видом другому извозчику и помчался на паром. Вскоре я уже подгонял другую повозку, которая несла меня к платформе вокзала Западного Королевства. Отдохну и подумаю в поезде. А пока нужно спешить. Варга должен быть в курсе. Сейчас в первую очередь нужно усилить форты, а такое только в его праве. Да, у меня все еще есть мое войско, даже конница в полторы тысячи голов. Но основные военные ресурсы все же под властью короля. Кланы играют в политических сферах и стараются спрятать тайны, но в военных вопросах уступают монархам. Все же подобные полномочия кланы в Элодии получили относительно недавно. Поезд уже тронулся с места, когда я ухватился за борт рабского вагона и перемахнул внутрь нисколько не стесняясь того, что я еду зайцем, прошел мимо сидящих прямо на полу невольников и перепрыгнул в следующий. Так я смог добраться до первого пассажирского вагона самого экономного класса. Усевшись на первое попавшееся свободное место, я ушел в себя. Ярк! Вот что ему не сидится на месте! Как же без него было хорошо все эти три лета! Я даже готов был забыть о своей месте. Хотя вру, конечно. Как только я закончил бы раскопки, обязательно занялся бы его поисками. Вопрос, какой численности у него армия и каким образом она подготовлена. Что-то мне подсказывает, что не менее ста тысяч, а может и больше. Вряд ли Юг рискнул бы нападать тем же количеством, что и тогда. Наверняка они и обучение войск пересмотрели. Иначе какой смысл было выжидать все эти годы и давать мне возможность встать на ноги? А на ногах я стою очень крепко». Ведь не в носу ковырялся все это время. На что он рассчитывает и какие силы против нас может выставить юг? Пока меня больше всего волновал вопрос численности и специализации. Не менее этого волновало незнание ситуации относительно ввода войск в Элодию. Если он станет входить с запада, то, скорее всего, сметет такой силой все наши форты. Хотя у нас вполне можно собрать войско тысяч в пятьдесят. Нет, определенно, нужно заручиться поддержкой императора и совета. Если на нашей стороне выступит армия империи и ее поддержат клановые войска, то мы быстро сможем остановить ярко. А может быть, я слишком сильно все преувеличиваю? Может, там речь именно обо мне? Нет, точно нет. Чутье меня никогда не подводило. И на этот раз оно подсказывает, что вся ситуация даже серьезнее, чем доложил мыш. Так, а если успокоиться и хорошо подумать, есть ли смысл нападать с запада? Лично я бы так никогда не поступил. Небольшой полуостров, который соединяется с основным материком горным хребтом. Путь в империю переграждает полноводная река, переправа через которую принесет больше проблем, чем пользы. В саму реку входить тоже проблематично. На дне руины старых городов, плюс двойная линия защиты на реке. Можно высадиться на побережье, которое ведет к Владису, но там непроходимые болота, как и дальше к югу от нас. На восток с этой стороны идти долго, по лесным массивам и опять же болотам. Совершать это только ради того, чтобы разобраться со мной, ну, по меньшей мере, глупо. Теряется всякий смысл внезапного нападения. Как только мы вступим в схватку, об этом тут же узнают в Элоне, и войска быстро перебросят к границам болот, где и навяжут бой, чтобы не дать выйти к нормальной суше. Тогда где? Где то место, с которого я бы начал свой поход? Север. Там вполне удобные проходы. Ну, местные племена нервы помотают, и то не факт. Скорее всего, испугаются и не станут связываться с таким мощным флотом. Но это придется весь материк обогнуть, и тогда кто-то да успеет доложить о передвижении подобной армады. Достаточно слуха от купца, чтобы начать рассматривать это не как шутку. И сам путь будет длиться не одну годовую четверть. Юг. Ведь он заканчивается тем пресловутым ущельем. Наверняка, если присмотреться, то на карте полно подходов к нашей империи. Хотя почти вся территория заселена дикими, безумными племенами, и связываться с ними даже Элодия не хочет. Говорили, что еще в молодости, после того, как не удалось взять запад, Брадис ходил в дикие земли. В итоге племена объединились и бросили на защиту такое войско, что пришлось наглухо перекрывать границу. Мало того, усиление там держали несколько лет в страхе, что племена решат напасть на империю. Остается восток. «Там прекрасные подходы в нашей земле. Можно сказать, иди себе по степи, в ус не дуй. Да, там тоже расположилась империя, которая не уступает в силе нашей. Но враг моего врага — друг. С востоком брадис водюет ровно столько, сколько сидит на троне. Да, это больше похоже на вознюх песочница. Но если восточной и южной империи объединятся, я даже подскочил с места» и начал ходить по вагону взад-вперед, придерживая подбородок рукой и постукивая указательным пальцем по губам. Это же очевидно. Относительно спокойный океан. Восточное побережье позволит свободно высадить войска, дальше объединяться армии двух империй и все. Такую силу нам вряд ли удастся победить в ходу. Это же можно миллионное войско так собрать. Шансы у нас, конечно, немалые, но мы упустили инициативу, а на войне такое может сказаться очень серьезно. Я едва дождался, пока поезд донесет меня до столицы, затем сразу же в повозку и бегом в дворец. В парадный вход я вломился как сумасшедший, и тут же был остановлен стражей. Они, конечно, знали, кто я такой и какие имею полномочия, вот только мне все равно необходимо было разоружиться, что я и сделал, предварительно извинившись. Я поднялся бегом по лестнице и влетел в тронную залу, где в это время шла какая-то церемония или прием гостей. Разбираться было некогда. Ваше Величество, прошу прощения! Бухнул я кривой реверанс. «Дело не терпит отлагательств!» «Прошу за мной!» Спокойно кивнул Варга и указал на дверь чуть левее трона. Я прошмыгнул внутрь быстрее, чем король. Дождался, пока все склонят перед ним спину. Крякнул и не спеша отправился в комнату для переговоров. Но «Ну, что там у тебя такого срочного?» Вальяжно развалился он в кресле. «Хотя, все равно спасибо. Я уже начинал скучать». Ха, «Скоро тебе будет не до скуки, Варга!» Криво усмехнулся я. Ярк объединил южные войска и движется сюда с огромным флотом. «Твою же мать!» — сразу оживился тот. «Я как чувствовал, но не бывает так, чтобы все хорошо. Что делать будем?» «Я еду в Элон», — ответил я. «Не уверен, что он начнет именно с нас, но заканчивать он точно будет здесь, если вовремя не принять меры. Мобилизуй войска, и свои, и клановые. Мышь уже действует. Пока укрепляй форты» и стягивай к ним провизию, но будь готов, что я отзову половину. — Хочешь оставить нас без защиты? — удивленно вскинул брови тот. — Варга, не до споров сейчас! — рявкнул я на короля. — Если Ярк войдет в Элодию, эти крохи нам не помогут. — От меня тебе еще что-то нужно? — сделался хмурым тот. Ему не понравилось мое обращение, но в своем положении я был ему ровня, если не чуточку выше. — Я только что тебе все сказал. Покачал я головой. «Соберись, выгони всю эту компанию из дворца и начинай действовать». «Вот, больше всего не люблю ваши кланы за то, что вечно вы любите командовать», недовольно произнес тот, но с кресла все же поднялся. «Все же было нормально. Нет, на тебе, войну им подавай. А у меня, может, сделка великая срывается». Продолжая недовольно бормотать, Варга вышел из комнаты. Я быстрым шагом покинул тронную залу и выскочил в просторный холл. Подпаялся со оружием, вернул на место крюк и покинул дворец. Теперь снова в поезд. Он как раз должен начать обратный путь. На этот раз ехать буду за деньги, как положено. Вроде как все успеваю. Блин, как же не хватает мобильных телефонов. Эти консервативные кланы. Хотя бы между собой какую радиосвязь наладили. Ну невозможно же так. Пока всех объедешь, всем все расскажешь, раскачаешь. С телефоном уже давно бы в курсе были. Может подкинуть идею? Провода есть, с остальным разберемся, хоть азбуку Морзу ввести и то дело. Нет, мы определенно проигрываем начало. Надеюсь, Лия уже мчится в Элон и успеет переговорить с Советом, пока я буду докладывать Императору. «Что значит «не положено»?» — спросил я у стражи на входе. «Ты понимаешь, что на кону вся Империя?» «Да мне насрать!» — в очередной раз я услышал ответ стражника. «Без специального приглашения нельзя!» «Я тебе сейчас зубы выбью, придурок!» Не выдержал и вспылил я. «Быстро позови командующего!» «Угу, бегу. Аж волосы назад!» Усмехнулся тот, а его напарник заржал. Короткий выпад в кадык быстро стер улыбку с его лица. Рывок влево и наотмашь тыльной стороной крюка в затылок. Толкаю бессознательное тело в напарника. Пока у него хватает и пытается что-то крикнуть, локтем в прыжке бью ему прямо в луб. Слегка оттащил оба тела в кусты и тут же рванул дверь. Теперь время пошло на секунды. В тронной зале пусто. Где мне его искать? Бегу по коридору, а от меня шарахаются люди. Стража смотрит с подозрением, но не останавливает. Видимо, думает, что я вошел обычным способом. В обедней зале тоже тишина. Пробегаю в сад. Навстречу не спеша идут какие-то вельможи. Торможу возле них. «Господа, добрый день!» Выдыхаю им прямо в лицо. «Подскажите, где я могу сейчас найти императора?» «Известно где», – пожал плечами один из них. «Он сейчас на заседании совета». «А как туда быстрее попасть?» – интересуюсь я. «Так вон, в ту сторону нужно», – махнул он рукой за спину. «В самое правое здание, на третий этаж, но тебя туда не пустят». «Хм, посмотрим», – усмехнулся я и, сломя голову, рванул в указанном направлении. «Открывай давай! Чего замер?» – услышал я за дверью знакомый голос. «Так ведь неверено, госпожа!» — законючил тюремщик. «Он почти половину стражи на пол уложил. Четыре сломанных челюсти и других конечностей не счесть. «Я тебе сейчас сама челюсть сломаю, кретин! Открывай, говорю!» Теперь я уже отчетливо узнал голос Лии. «Вот указ на освобождение!» «Так я к грамоте не обучен!» — продолжал бормотать тот, но ключи все же загремели, отмыкая замок. «Почем мне знать, что вы там за листочек кажете?» «Ну что, да выпендривался?» — уперев руки в бока, спросил аккуратор, образуя лишь темный силуэт в дверях. «Не судьба была меня дождаться?» «Ты не понимаешь, это очень срочно!» — поднялся я с пола и попытался протиснуться мимо нее. «И где теперь твоя срочность?» — усмехнулась она. «Постой, дай хоть рожу вытру!» Она достала платок, попривала на него и попыталась стереть засохшую кровь с моего лица в перемешку с грязью. Затем посмотрела на меня, на свой платок и швырнула последний в камеру, а затем махнула рукой. «Ладно, наверху отмоешься», — сказала она. «Пошли, братец тебя видеть хочет. Захватчик, блин». «Спасибо тебе», — поблагодарил я Лию. «Куда идти-то? Меня сюда без памяти заносили. Ничего не помню». Мы вышли из казиматов, которые, оказывается, были даже не на имперской земле, и сели в повозку. Я осторожно потрогал большую шишку себя на затылке и зашипел. Голова гудела, но по сравнению с тем, что было, когда я очнулся, сейчас уже терпимо. Это надо было. Глава клана котов устроил такой бардак во дворце. Решила продолжить подкалывать меня Лия. Ты вообще о чем думал? Ярк не станет нападать с нашей стороны. Он, скорее всего, пойдет с востока. Выползел я в свое оправдание. Скорее всего, они объединят с ними войска. Это точные сведения. Тоже же сделала серьезной она. «Нет, это мои предположения», покачал я головой. «Но я бы поступил именно так. Один юг здесь мало что сможет сделать, и они должны это понимать». «Вопрос в том, каковы их планы?» Немного помолчав, сказал Алия. «Если только запад, то они вполне справятся своими силами. А если все так, как ты говоришь, то я не понимаю, почему мне никто ничего не доложил». «Я не думаю, что планы Южной Империи настолько малы». — возразил я. — Нет смысла захватывать то, что мы сможем отбить через лето-два. Скорее всего, они распространяются на всю элодию, а твои доносчики, скорее всего, мертвы. — Это в корне меняет дело, — уже ледяным голосом произнесла она и повернулась к извозчику. — Мы долго будем плестись, а? Я же ясно сказала, что нас ждут. — Сей момент, госпожа, — Затараторил тот. Фист, фист — Присвистнул он и пару раз приложил по крупу лошадь повозка тут же прибавил ход. «Вы уверены в своих умозаключениях?» – переспросил в очередной раз Брадис, стоя перед большой картой. «Как же так? Ведь Дарри ничего не понимал в картографии. Неужели Мортис не знал о ее существовании? Или точно так же не понимает, что это? Да нет, это полный бред. Он старший советник и должен разбираться практически во всем». Вот сейчас он стоит справа от императора и не делает вида, будто не понимает, что перед ним на стене. Похоже, что этот человек ведет свою собственную игру и соблюдает лишь свои интересы. Правильно я поступил, что отодвинулся от него. Слишком скользкий тип. Я на таких еще в прошлой жизни насмотрелся. «Да, Ваше Высочество», – кивнул я. «Лично я поступил бы именно так. Вот здесь у них прекрасная возможность обойти дикие земли. А здесь...» уже можно начинать высаживать войска. Если флот пройдет чуть севернее, то здесь можно высадить вторую часть. Дальше они объединяются и двигаются в два-три потока к нашим границам». «Да, это вполне логично», согласился Брадис. «К тому же, прошлым летом мы сняли усиление с застав. Почему?» – удивился я. «Хм, «Потому, что подписали с Востоком мирный договор», усмехнулся император. «Но, видимо, зря». «Что им грозит в случае нарушения договора?» — поинтересовался я. Хм, «Ничего», — пожал плечами тот. «Кроме того, что у нас снова начнется война». «Да, такое соглашение без гарантий — это простая бумажка», — подал голос Мортис. «И я вас об этом предупреждал». «Замолчи», — спокойно произнес Брадис. «Даже как-то устало. «Что предлагаешь?» «Подозреваю, что полноценные войска мы сформировать уже не успеем», – посмотрел я на императора. «Лия, сколько дней нам нужно на переброску всех сил?» «Треть четверти минимум, и это если не учитывать запас провизии», – ответила она. «У нас нет возможности перенаправить все поезда в одну точку. Тогда предлагаю бросить эти земли и подготовить заслон вот в этом месте», – указал я пальцем в карту, где возвышался горный хребет. Они в любом случае вынуждены будут свернуть здесь и обойти его с севера. Там мы их и встретим. Вы бы свернули?» Приподняв бровь, посмотрел на меня Брадис. «Я бы разделил войско и пошел с обеих сторон», — покачал я головой. «Да, на юге есть шанс столкнуться с дикими. Но такой армии они просто не помеха. Но так мы сможем отсечь половину войска, и это очень хороший ход. В любом случае оба фронта нам не охватить». Вы очень искусны в вопросах стратегии. Кто вас учил? Приподняв бровь, посмотрел на меня под другим углом император. Госпожа Лия, не моргнув глазом, соврал я. Что же, похвально, кивнул тот. Мортис, мобилизуй войска и делай все, как скажет безликий. Я назначаю его на командование объединенной армией. Госпожа Лия, господин Дмитрий, я надеюсь, могу рассчитывать на ваши клановые войска. «Разумеется, ваше высочество!» Слегка поклонившись, ответил Дмитрий. «Я лично возьму командование на себя». «Что-нибудь еще?» Вновь обернулся ко мне император. «Да, предлагаю начать вывозить гражданских и провизию с Востока», сказал я. «Эти земли нам не удержать, а оставлять все на пропитание врагу глупо». «Мортис, займитесь этим вопросом», снова отдал распоряжение Брадис. «Мы не успеем вывести всех!» Попытался было возразить тот. «Сколько успеешь, столько и вывези», — холодно приказал император. «Если у вас все, тогда прошу за дело. Любой вопрос решайте с Мортисом. А если он станет перечить, тогда идите напрямую ко мне». Мы поклонились, поблагодарили Брадиса за его милость и вышли на свежий вечерний воздух. Дмитрий тут же кликнул извозчика и попрощался с нами. Ну а мы с Лией отправились в расположение столичной гвардии его высочества». «Начинать нужно отсюда».